Глава вторая «Прямо сейчас, что ли? Нет, блин, послезавтра. Ты видела, сколько у меня работы?» «Как говорила великая Мерлин Монро, карьера не согреет тебя в койке!» Грумко цоку языком. Валюха, как всегда. Ее конек – цитаты великих, которые она может извлечь из глубин памяти и вставить в абсолютно любой разговор. «Даже интересно, какие из приписываемых им слов великие говорили на самом деле?» «Припоминаете ту знаменитую историю о Бараке и Мишель Обамах, когда в ресторане к Мишель подошел владелец заведения и о чем-то долго с ней беседовал? По легенде, после Барак спросил, дескать, что это был за тип, а Мишель пояснила, что в подростковые годы этот парень был в нее безумно влюблен. И тогда Барак пошутил, что если бы Мишель вышла замуж за того парня, сейчас бы была владелица ресторана». На что Мишель иронично заметила. нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы стал президентом. Так вот, примерно эту же историю я слышала о Черчилле, его жене и заправщике. Помнится, я потом еще долго размышляла над тем, как бы сложилась карьера Молотова, если бы мы с ним не встречались. Ладно, давай уж, кто там у нас? У тебя, поправляет Валюха, возвращая мне телефон. Так-так, его зовут Клим. И скорее всего, он серийный убийца. Рот Валюхи комично округляется. Да с чего ты это взяла? Ну а какой нормальный мужик в его возрасте будет искать себе пару на сайте знакомств? Говорю тебе, с ним явно что-то не так. А ты напиши ему, напиши и выясним. Открываю переписку. Привет, Ясмин, поболтаем? Привет, Клим. Давай попробуем. У меня как раз созрел первый вопрос. Вот как? Я весь внимание. «Ты серийный убийца?» Валюха охает, поддается ко мне всем телом в попытке отнять телефон, но уже поздно. Мое сообщение прочитано получателем. «Ты совсем спятила, Яська? Я ж для тебя стараюсь, а ты? Обязательно быть такой стервой, да? Хочешь помереть в окружении кошек?» Я смеюсь, откидываюсь в шикарном кресле, а ноги взгромождаю на стол. Чисто эстетически это очень красиво. Мои ноги на столе, в остроносых туфлях, на шпильке. «Кстати, о кошках. Ты, наконец, связалась с заводчиком?» Валюха открывает рот, чтобы ответить, но тут тренькает телефон, и мы, не сговариваясь, переводим взгляд на экран. «Дай угадаю, что тебя натолкнуло на подобные мысли. Моя геолокация?» Смайлик. «Сегодня вторник, разгар рабочего дня. Логично, что все нормальные люди впахивают в поте лица». — Значит, ты ненормальный. — С твоей логикой можно поспорить, но я оценил то, как креативно ты мыслишь. — А что не так с твоей геолокацией? — строчу я, посмеиваясь. — Она указывает на место, где концентрация убийц намного выше среднего по стране. — Смайлик. — Чего? — переглядываемся с Валюхой, открывая указанные в геолокации координаты. Ввожу ползунком. Но, судя по всему, там есть только один объект. — «Валь, это колония!» «Мне пишет зэк!» «Батюшки-светы, это точно?» «Тогда говори ему чмоки в обе щеки и бань, сейчас же!» «Я тебя напугал?» «Нет, ну какой бань? У меня вон аж мурашки побежали по телу!» «Кайф! Вот и кто из нас ненормальный?» «Скорее заинтересовал!» «Ты совсем спятила, Яся? Сумасшедшая! Смотри, тебе еще кто-то пишет! Лучше ответь ему!» шикаю на Валюху. «И чем же?» «Своим нестандартным подходом. Я где-то читала, что зеки сначала втираются в доверие глупым женщинам, а только потом сознаются, что они на самом деле сидят». «Выходит, твоя взяла. Я ненормальный, ненормальный зэк. А ты кто?» «Валюх, давай возвращайся к себе. Переписка – вещь довольно интимная. Дальше я как-нибудь сама справлюсь. Ага?» Отгоняя упирающуюся помощницу к выходу, энергично машу руками. Глупый вопрос. Почему? Потому что я могу придумать про себя что угодно, и ты никогда не сможешь проверить мои слова. Да, но по этой же причине ты можешь быть со мной откровенной. Я висну, осознавая, что если так разобраться, он прав. А я не помню, когда в последний раз была честна даже сама с собою. Все строю, что-то из себя строю все кому-то подыгрываю и что-то доказываю. Да, наверное. Можем начать с малого. Чем ты занимаешься прямо сейчас? Я вот смотрю на дождь. На дождь? На дождь? Он серьезно? Растерянно пробегаюсь пальцами по волосам. Написать, что обычно я ни дождя, ни света белого не вижу? Он же хотел правду. Да только всю малину портит тот факт, что я буквально вчера вернулась из отпуска. А на Бали, хоть и закончился сезон дождей, несколько раз лила. Мама дорогая, я самый обычный офисный клерк, которому пора бы вернуться к работе. До связи. Выпадаю в оффлайн, не давая себе передумать. Общение с Климом вызывает во мне довольно противоречивые чувства. С одной стороны, я понимаю, что оно меня ни к чему не обязывает. И сам факт того, что я могу в любой момент свернуть нашу переписку, здорово развязывает язык. С другой, наш странный диалог оставляет после себя какое-то странное, горчащее послевкусие, подсвечивает те мысли, которые я старательно задвигаю в тень уже очень долго. Заставляю себя вернуться к экранам, сосредотачиваюсь на цифрах и графиках. Говоря об отпуске, я, конечно, лукавлю. Я не могу выпасти за боймы даже на день. Как специалисту мне нужно постоянно держать руку на пульсе событий. Где бы я ни была, чем бы ни занималась, Краем сознания я все равно фиксирую контекст, отслеживаю новости и другие события, которые в теории могут повлиять на рынки. К счастью или к сожалению, я делаю ту работу, которой нет ни конца, ни края. Спустя пару часов при приоткрытую дверь моего кабинета просовывается лохматая голова Валюхи. «Ты на обед идешь или с это лапшой, что тебе зэк навесил?» «Выключай эхидну. Мы с ним свернули общение сразу после того, как я выпроводила тебя». «По чьей инициативе?» – подозрительно сощуривается Валюха. «По моей! Так что? Давай всеми Фреда? Чего на бале нет? Так это достойные пасты!» «Неужели туда не доехали итальяшки?» «Может, и доехали, но ведь не все итальянцы умеют готовить пасту!» «Ой, не знаю, не знаю!» «Ты мыслишь стереотипно! С таким же успехом я могла бы сделать вывод о том, что раз ты из деревни родом, то непременно умеешь доить корову!» «Так я и умею! Делов-то!» Резко торможу, оборачиваюсь, недоверчиво глядя на Валюху, которая чуть не налетает на меня по инерции. «Капец! Серьезно?» «Вот крест! Хочешь, научу!» «Пока такой необходимости нет, но, если что, буду иметь в виду!» Смеюсь я, утыкаюсь лбом по деревенски пышной бюст помощницы. Все же Валюха удивительная женщина. Шесть лет она живет в столице, И, конечно, при желании за это время такая умница, как она, запросто могла бы отточить свои манеры до того уровня, при котором местные снобы перестали бы воротить от нее носы. Но уникальность Валюхи как раз в том и состоит, что ей плевать на снобов. Она такая, какая есть. А если она такой кому-то не нравится, то это их проблема. Я у коровы даже как-то роды принимала. Ну что тут скажешь? Я опять смеюсь. Пообедать решаем на веранде. Мы с Валюхой не привязаны к времени перерыва и обычно приходим, когда основной наплыв гостей спадает. «Я, наверное, буду Равиолей и...» «Ой, ты только не вздумай оглянуться!» «А что там?» – удивляюсь я. «Там жена Молотова! Твою мать! Ясь, она, походу, топает к нам!» «Ты же шутишь, да?» – каменею, чувствуя спинным мозгом чужой ненавидящий взгляд. «Если бы! Не знаю, что ей надо!» Бормочет Валюха, делая вид, что мы обсуждаем меню. «Понятия не имею», – перевожу взгляд на официанта. «Мне к пасте бокал вина. Нет, пожалуй, давайте бутылку». «Ясмин?» – голос у нее мерзкий. «Ну или я предвзято. Интересно, чего ей понадобилось спустя столько лет? Не будет же она устраивать мне сцены. Теперь-то, когда мы совершенно точно расстались с Игорем, в этом нет никакого смысла». «Да?» Я страшно довольна тем, как ровно звучит мой голос. В нем нет абсолютно никаких красок. И если бы не легкое удивление, меня можно было бы упрекнуть в наигранности. А так, просто перфекто. Мы могли бы поговорить. Не уверена, что у нас есть общие темы для беседы. Есть, Седит сквозь зубы. Поверь мне. Если так, перевожу взгляд на Валюху. Я отлучусь пописать. Губы Ларисы брезгливо поджимаются. Моя помощница одаривает ее невинным взглядом. Прячу улыбку за стаканом с водой. Валюху многие недооценивают из-за ее эксцентричности. А зря. У нее светлая голова и бульдожья хватка. Жена Игоря занимает место напротив, цепившись меня острым, как скальпель взглядом. «И что он в тебе нашел? Ну ведь каких только у него не было! Ты даже не самая красивая, далеко не самая!» «Что ж вы у меня спрашиваете?» Удивляюсь, чтобы не показать, как меня задело не то даже, что я не самая красивая. О нет, а в том, что жена Молотова в курсе. В чем-то мы с ней даже очень похожи и совершенно точно одинаково несчастны. Поинтересуйтесь у первоисточника. У вас ко мне все? «Зачем он тебе? Ты молодая, богатая, а он? Ты знаешь, какой он?» «Вы что-то путаете, Лариса?» Нас с Игорем уже давно ничего не связывает. Боюсь, если у вас опять возникли какие-то подозрения, вы пришли не по адресу». «Не ври мне!» — вижет она. «Никакая другая не заставила бы его подать на развод!» Пульс в ушах стучит так часто, что, кажется, звук сливается. Это почти сирена. «Опять соврала, что залетела? Думаешь, если этот номер прокатил один раз, то и второй прокатит?» Горло подкатывает желчь. «О чем она, мать его, толкует?» Какой один раз? Какой прокатил? Лариса, я вас не понимаю. Как я уже сказала, мы с Игорем давно не вместе. Я смело встречаю ее змеиный взгляд. Лариса – моя полная противоположность. И дело не в том, что она меня намного старше. Я – длинноволосая брюнетка. Она – стриженная блондинка. Мой папа – казах. Она – чистокровная славянка. Я – невысокая. Она – модельного роста. И так далее. Если отталкиваться от мысли, что у каждого человека есть какой-то предпочтительный типаж, то типаж Молотова для меня остается загадкой. Не удивлюсь, если ему вообще все равно, кого трахать». «Не верю», — шепчет Лариса. Бабу Игоря всегда было много, но уходил он лишь однажды, когда ты соврала, что залетела». «Я не врала. И к тому же, что значит уходил? Кому? Уж точно не ко мне». Будь так, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Ваше дело. Но мне сказанному добавить нечего. Я утыкаюсь в меню. Несколько мгновений спустя Лариса сгребает сумочку и уходит, громко отсокая по полу каблуками. А еще через минуту за стол возвращается Валюха. Ну, чего тебя это, Грым, захотела? Требовала, чтобы я оставила Молотова в покое. Он, похоже, опять пугает ее разводом. «Вот это поворот! И что ты теперь будешь делать?» Мы замолкаем, прерванные появлением официанта. Терпеливо ждем, когда он разольет вино. «А что я буду делать?» Хватаю бокал. «Ничего, мы расстались. Я подумала, что раз он теперь вроде как свободен, то...» «Ты неправильно подумала?» Настроение безвозвратно испорчено. В ушах раскатистым громом прокатываются слова Ларисы о том, что Молотов от нее уходил. Вот как? А я не знала. И теперь, когда это уже вообще ничего не решает, я поневоле гадаю, какой в этом был смысл, если он один черт отправил меня на аборт. Извини. Проехали, Валь. Не хочу об этом. Но уже поздно. День безвозвратно испорчен. Не радует даже вино. И цифры не спасают. Что толку сидеть в офисе? Валюх, если кто-то будет искать, я уехала. Составить тебе компанию? Прогуляемся по набережной? М? Или на велике погоняем? Нет, я спать завалюсь пораньше. Дома на столе, как назло, две чашки. Убираю их в посудомойку. Руки чешутся позвонить, пожаловаться. Или... Нет, не так. Потребовать объяснить. Но ведь я обещала себе перелеснуть эту страницу. Да какого черта? Гипнотизирую экран телефона. Глаз цепляется за непривычную взгляду иконку. Ах да. Приложение для знакомств, как будто мне мало подтверждения собственной ничтожности. Касаю значка пальцем, чтобы к чертям его удалить. А оно, наоборот, открывается. Бездубно скролю ленту. Смешно, но мне даже извращенцы не пишут. В непрочитанных висит лишь одно сообщение от уже знакомого мне по утренней переписке зэка. И чем занимается обычный офисный клерк? Извини, Клим, не выйдет у нас общение. Я даже не знаю, зачем вообще его начала. А я знаю. Хочешь, расскажу.